Часть третья. Белые стены. Некоторое время мы ничего не знали о принце Кормахе, но он не погиб в тот ужасный день. Получил тяжелые ранения, сломал ноги и повредил другие части тела, и ему удалось дожить до преклонного возраста. Он хорошо правил своим народом, хотя ходил прихрамывая после схватки в долине Змея. Иналуки очень быстро доставил смертельно раненого Хакатри из долины Змея на Березовый холм, ближайшее поселение народа моего господина. В снежном приюте, доме лорда Даниади, не было такого количества целителей, как Васуа, но чтобы туда добраться, потребовалось бы несколько дней. Однако там жил один мудрый целитель по имени Дженики, Достаточно старый, чтобы знать, как лечить страшные ожоги от крови дракона. Хотя, как он сам признался, не такие ужасные, как у моего господина. К тому времени, когда я приехал, Дженники уже дал Хакатри сильную настойку Кайвиша, призвал нескольких слуг Даниади и отправил их на горные вершины в поисках снега. Находившийся в отчаянии Инелуки, который ничем другим не мог помочь брату, уехал вместе с ними и к наступлению темноты вернулся с мисками, полными плотного прошлогоднего снега. Лорд Даниади уступил моему господину собственную ванну, в нее опустили хакатри, и целитель принялся укладывать вокруг него снег. Мой господин все еще дышал, но больше я ничего не знал о его состоянии. Я сидел с ним рядом в течение двух дней, но не мог держать за руку, хотя мне ужасно хотелось, потому что малейшее прикосновение пальцев к его коже, даже в тех местах, где не осталось следов от ожогов, заставляло его стонать и извиваться. Он ничего не говорил, за исключением одного раза, когда внезапно пришел в себя, попытался сесть, не сумел и очень четко произнес — Она снова и снова заглядывает за вуаль. Холодные снаружи это замечают. Потом он пробормотал какие-то отдельные слова, но я ничего не понял и вновь потерял сознание. Я никогда столько не плакал, даже в те времена, когда был ребенком. Я не сомневался, что мой господин умрет в ближайшие несколько часов или дней. На третий день после того, как Хакатри положили в снежную ванну, дочь лорда Даниади, Химуна, пришла к постели моего господина. У нее был спокойный нрав. Она тщательно выбирала слова, но печаль из-за страданий Хакатри не вызывала сомнений. «Как себя чувствует твой господин, оруженосец Паман? спросила она у меня. «Я бы очень хотел ответить, что ему стало лучше, миледи». «Но не вижу никаких на это указаний», — ответил я. Химуна была главным священником, и ей не требовался глупый оптимизм. Иногда он кричит во сне, словно ему снится, как червь снова атакует. Но он также произносит много слов, которые не имеют никакого смысла. «Никому из нас не дано знать, что видит твой господин», — сказала она мне. «Прикосновение крови дракона...» подводит очень близко к дороге снов, но она полна призраков», — Химуна покачала головой. «В любом случае я пришла не к лорду Хакатри, а к тебе. Ко мне?» — в изумлении спросил я. «Но почему, с Хьюэса? «Потому что с тобой хочет поговорить леди Амирасу». Я вскочил, чувствуя удивление и облегчение. «Конечно, Амирасу знает, что делать». Теперь все будет в порядке. Во всяком случае, насколько это возможно после столь ужасной трагедии. Первая бабушка здесь? Нет. Я говорила с ней через свидетеля. Теперь она позвала тебя. Но почему? Снова спросил я. Не мне об этом говорить, оруженосец. Однако тебе не следует заставлять ее ждать. Иди за мной. С тех пор, как мы вернулись в снежный приют, Я практически не отходил от постели своего господина, опасаясь, что его последние мгновения наступят, когда меня не будет рядом. Тем не менее, мне даже не пришло в голову отказать Амирасу, величайшей представительнице народа моего господина. Кроме того, она была матерью Хакатри, и я знал, как сильно у нее болит сердце. В детстве мне довелось перенести изнурительную болезнь, И моя мать Энла все время сидела возле моей постели, даже после того, как сама заразилась лихорадкой. Я выжил, а она умерла. Отец почти перестал разговаривать и больше никогда не был прежним. С того дня, как ее похоронили на мысу, он практически не уходил из конюшен, и я постоянно там находился. Я последовал за Химуной по светлому коридору, не обращая внимания на красоту убранства Снежного приюта. Я был слеп ко всему, кроме страданий моего господина. Химуна отвела меня в покое лорда Даниади. Его жена Узууна умерла много лет назад, но все ее вещи остались на прежних местах. Изящное платье цвета летнего неба висело на стене, словно она могла в любой момент вернуться и надеть его. На полированном столике с изысканной резьбой стояли шкатулка с драгоценностями Узууны и зеркала. На мгновение я подумал, что это и есть свидетель, о котором упоминала Химуна. Зеркало было очень старым, а рамка украшена красивым орнаментом. Но она провела меня через покой, не останавливаясь, и сдвинула в сторону панель, открывавшую вход в другую комнату. В центре, занимая большую часть комнаты, На открытом пространстве росла живая береза. Ее корни уходили в землю склона под снежным приютом. Крыша была открытой, и хотя ветви дерева не поднимались выше потолка, ничто не стояло между ними, небом, солнцем и дождевыми облаками. «Эта древняя береза прибыла из потерянного сада в виде семени», — сказала мне Химуна. В то время как другие запасали ведьми на дерево для новых земель, мои предки хотели иметь то, что говорило бы с ними о старом доме. Великолепное дерево украшало блестящее зеленое листва, а кора была настолько белой, что казалось, будто ее вымыли и отполировали не более часа назад. Возможно, и так, я не спрашивал. Под березой на пустом столе Вертикально стояло одинокое зеркало размером с две моих сдвинутых ладони, и его рамка оказалась полной противоположностью рамки туалетного зеркала «Леди Узууны» с простым черным овалом в качестве основания. «Я оставлю тебя», — сказала Химуна с уважением, которое меня смутило, «ведь я был никем. Неужели она так себя повела только из-за того, что Амирасу захотела со мной поговорить?» «Я никогда прежде не пользовался свидетелем, меледи. Видел, как мой господин однажды это делал. Но в остальном я полный профан. Тебе требуется лишь сесть напротив, сюда». Она взяла стул, стоявший у стены. «Если Саунсера пожелает с тобой говорить...» Она так сказала. «Она все сделает сама. Просто садись и смотри на отражение». Химуна ушла, оставив меня под деревом и кусочком открытого неба. Над домом прошла туча. На короткое время в комнате стало темно, и легкий дождик просочился сквозь листья, омыв мое лицо и руки, пока я сидел и разглядывал свое отражение, которое мне совсем не понравилось. Никогда прежде я не изучал себя в зеркале, хотя, конечно, знал, как выгляжу, и лицо, смотревшее на меня, показалось мне еще менее интересным, чем обычно. Васуа хватало других тинукидая, но, если не считать двух леди из Вороньего гнезда, я в течение одной луны находился в компании смертных Изидая. Глядя на мое отражение, было трудно поверить, что обычное скучное существо пережило столько невероятных событий за такой короткий промежуток времени». «Будучи одним из детей океана, я не был таким волосатым, как смертная, за что всегда испытывал благодарность своему происхождению, но не мог похвастаться идеальной внешностью зидая, которые даже после достижения солидного возраста сохраняли изящество и красоту юности. Таким образом, тогда, как и сейчас, я представлял собой нечто среднее между зидая и смертными. Не тот и не другой» и ощущал это с мучительной уверенностью. Мы, тинукидая, во всяком случае те из нас, что продолжали жить среди зидая, обладали их стройностью, частью правильных черт, но, на мой взгляд, являлись лишь бледным подобием народа моего господина. Бесформенная, тусклая копия, сделанная посредственным художником. Пальцы у меня на руках, таких же длинных, как у зидая, Более короткие и менее гибкие, а глаза хотя и не мутного цвета большинства смертных. И, конечно, не черные, как у Хикидая или золотистые Узидая, желтого, промежуточного цвета, словно у тупого животного, вроде козы или птицы. Пока я с неудовольствием смотрел на свое отражение, оно вдруг начало мерцать, как будто по гладкой поверхности зеркала побежала вода. В следующее мгновение я ощутил, что все изменилось. И хотя присутствие Амирасу было спокойным и даже теплым, я почувствовал его силу, а потом и мощь мыслей. И это потрясло меня, словно я протянул руку в темноте и обнаружил стену там, где, как мне казалось, находилось открытое пространство. «Привет, Памон Кес». Ее слова прозвучали у меня в голове так четко, словно я что-то учил перед тем, как произнести вслух. — Схивеса! — выдохнул я, с опозданием сообразив, что сказал это вслух. Я попытался снова, постаравшись держать рот закрытым и язык неподвижным, и начал вспоминать шесть песен вежливой просьбы. — Леди Амирасу, уважаемая Саунсера, позвольте приветствовать вас самым скромным образом. «Я молюсь о том, что вы здоровы». «Даже в менее тяжелые времена тебе не следует исполнять эти церемонии для меня, юноша», сказала она, заставив меня прервать приветствие. Меня удивило желание Амирасу отказаться от формальностей. Конечно, я служил оруженосцем у ее старшего сына, а потому разговаривал с ней множество раз, но лишь отвечал на вопросы, которые она задавала — почти всегда про Хакатри, когда хотела узнать о его планах. На самом деле, хотя она вела себя со мной безупречно и даже с добротой, у меня немного пугала. И если сила ее невероятного возраста и огромной мудрости производила обескураживающее впечатление в других обстоятельствах, то сейчас, когда она тянулась ко мне издалека, проникая в мысли, Ее воздействие становилось значительнее во много раз. Я чувствовал себя ребенком, которого держит на руках нежный гигант. «Вы слишком щедры, миледи». «Давай не будем тратить время на обсуждение моей щедрости», — сказала она, и я впервые почувствовал страх, прятавшийся за силой. «Мой старший сын получил ужасные ранения». Мой другой сын отказывается со мной говорить. Даниади поведал мне все, что ему известно, но он не присутствовал во время схватки, в которой пострадал Хакатри. Расскажи мне. Расскажи, что произошло с моим сыном, с обоими сыновьями. Сердце у меня в груди билось очень быстро. Из чистого эгоизма мне не хотелось оказаться тем, кто расскажет Амирасу, что произошло в долине Змея. Я провел многие часы бдений у постели моего раненого господина, пытаясь понять, что пошло не так, вновь и вновь возвращаясь к жуткой трагедии. Печальные мысли переполняли праздное тело, а разум искал ответы. Но некоторые, с моей точки зрения, ошибки являлись решениями, которые приняли мой любимый господин и его брат. Я не мог представить, что скажу об этом леди Амирасу, и не только из-за того, что говорил с Саунсерой, самой почитаемой из всех Зидая, но и потому, что она была их матерью. — Почему ты колеблешься? — спросила она. — Пожалуйста, не заставляй меня ждать. Я хочу знать больше. — Я лишь пытаюсь привести свои мысли в порядок, — ответил я. Хотя наш контакт через свидетеля оказался таким интимным, Что мне стало очевидно, она сможет понять, если я расскажу ей не все. Во-первых, расскажи о моем старшем сыне. Я уже говорила с Даниади, но хочу услышать это от тебя. Хакатри страдает? Он испытывает боль? Тут я мог ответить ей честно. Он никак этого не показывает, леди Амирасу, но я думаю, что причина в тумане, в который он погружен из-за Кейвишаа, Он немного двигается, иногда что-то говорит, но по большей части отдельные слова. Однако смысла мне понять не удается. «Он будет жить?» — спросила она. «Я не тот, кто способен ответить на ваш вопрос, леди. Я лишь знаю, что он сильный, а целитель Дженики сделал все, что было в его силах. Но я боюсь того, что может произойти, когда мой господин не будет находиться под воздействием магического порошка». «Тогда Хакатри следует вернуться в Асуа», — сказала она мне. Дженники хорошо поработал, и я бы доверила ему собственную жизнь, как и жизнь своего сына. Но я сомневаюсь, что он способен сделать все, что необходимо. У меня возникла надежда. Значит, в Асуа есть целители, способные вылечить моего господина». «Вылечить?» Мне показалось, будто я уловил дрожь в ее мыслях. Я не слышал о том, что существуют средства исцеляющие от воздействия крови дракона. Но есть другие способы ослабить боль, о которых даже Дженники не знает. Хакатри должен вернуться в Асуа. Вернуться к нам. На мгновение ее страх и скорбь стали очевидны даже для меня. Я прошу тебя, Паман Кэс, используй все влияние, которое у тебя есть, чтобы убедить моих сыновей отправиться домой. Я попытаюсь с Хьюэса Амирасу. Конечно, я все сделаю. Я испытал настоящее потрясение. Я всегда уважал и даже любил Амирасу, но она неизменно вела себя отстраненно, во всяком случае, с моей скромной точки зрения». А теперь она просила меня, меня, слугу, слугутину кидая, чтобы я помог вернуть ее детей домой. В тот день, когда Амирасу говорила со мной через свидетеля, мой господин пришел в себя. Его перенесли после ледяной ванны в спальню Даниади и положили на самую удобную и мягкую кровать, которую удалось найти. Конечно, я сидел рядом с ним, и читал книгу стихотворений Бенхая Шоно из Кементари, одного из величайших бардов народа моего господина. Я не всегда понимал старые, очень старые стихи. В них имелись тонкости, которые могли оценить только другие зидая. Например, упоминания знаменитых легенд сада. Я их не знал, но они были хорошо известны тем, кто пережил «Великое изгнание» однако они умерли задолго до моего появления на свет. Бен Хая — выдуманное имя поэта, он сам его выбрал, и оно означало «Ласточка». Сочинил строки настолько совершенные, что иногда я забывал о том, что их создал тот, кто не принадлежал к моей расе и писал не для меня, а для своего народа. Пока я читал, до меня со стороны постели донеслось тихое бормотанье. Я посмотрел туда и увидел, что глаза Хакатри открыты, и он пытается что-то сказать. Я смочил его губы водой и поднес к ним чашку, чтобы он напился. Мне очень больно, Паман. Такими были его первые слова. Я несказанно обрадовался, что он меня узнал, схватил его руку и поцеловал. — Господин, как же я рад вас слышать! — он застонал. А когда снова заговорил, его голос превратился в едва слышный шепот. Я хотел бы сказать, что хорошо быть живым. Но во мне горит огонь, Памон. Во всем теле до самых костей. Клянусь садом, лучше бы я умер. Даже растворенная в воде кровь дракона, попавшая на мои руки, продолжала причинять мне сильную боль. Казалось, будто их облизывало пламя, и я не сомневался в ужасных страданиях Хакатри. Однако я не знал, как найти для него слова утешения. «Нет, господин, все можно исправить. Нет средства лишь от смерти». Но Хакатри уже не слушал. Короткое мгновение пребывания в сознании отняло у него все силы, и он снова погрузился в темноту. В следующие дни мой господин все чаще и чаще приходил в себя. И хотя боль неизменно присутствовала, и он говорил о ней удивленно: точно ребенок, обнаруживший нечто совершенно новое, временами он вел себя как прежний Хакатри. Он спросил меня, умер ли дракон, и, конечно, поинтересовался, что с Аналуки. Я заверил его, что червь мертв, А Аналуки жив и благодаря удаче с его братом все в порядке. Я сказал не совсем правду. Инна Луки не пострадал физически, но его дух испытывал невероятные мучения. Я слышал много историй о его горьком гневе на смертных, которые сбежали во время схватки с драконом, что большую часть времени он проводит, гуляя с застывшим лицом в одиночестве, среди деревьев на березовом холме, и никто не осмеливается к нему подходить. Получив хорошее известие о брате, Хакатри принялся расспрашивать о судьбе Кормаха и остальных смертных. Тогда до меня еще не дошло известие, что принц выжил, поэтому я просто рассказал о том, что видел в долине змея. Если забыть о его страданиях, мой господин снова стал похож на себя. В противном случае я бы промолчал о ненависти к смертным, которая наполняла инолуки. Но я ничего от него не утаил, и хотя Хакатри встревожила одержимость инолуки воображаемыми преступлениями смертных, они всего лишь потерпели неудачу, мой господин их ни в чем не винил. Они боялись за своего принца. Произнес он потрескавшимися губами. «Никто из нас не знал, как мы поведем себя в такой ситуации». Какие бы чувства не испытывал мой брат, я надеюсь, что Кормах выжил. Он один из лучших смертных, которых я когда-либо встречал. Таким был мой господин. Стоит ли удивляться, что я его так любил? Терпеть ужасные страдания и жалеть простых смертных? Теперь, когда к Хакатре вернулся разум, я мог рассказать ему о беседе с его матерью. К тому времени, когда я закончил, его боль стала такой сильной, что он не мог говорить. Поэтому я бросился искать Дженники, который принес новую порцию КВША и дал моему господину выпить вина с растворенным в нем порошком. Перед тем, как снова заснуть, Хакатри сказал мне, «Я вернусь в Асуа, как только это удастся организовать, но, боюсь, меня придется нести» пока я еще не могу стоять, не говоря уже о том, чтобы сидеть на лошади. Но я не знаю, что скажет мой брат. Я беспокоюсь о нем. Когда я снова приду в себя, я... я... Но затем Кейвиша начал действовать, и он погрузился в сон. «Когда запасы Кейвиша закончатся, он будет очень сильно страдать» предупредил меня целитель Дженики, когда мы вышли в соседнюю комнату. «Этого не должно произойти!» — воскликнул я, охваченный ужасом. «Он и без того с трудом справляется с болью!» Я послал к другим известным мне целителям в соседних поселениях и попросил их поделиться своими запасами, но у них почти ничего не осталось к концу Великого года. И даже в густых рощах Асуа где все еще растут ведьмины деревья, может оказаться недостаточно цветов, чтобы постоянно сдерживать боль твоего господина. Мы используем все цветы, которые появляются каждый сезон. Ведьмины деревья очень редко цветут и обновляются». «Что вы хотите сказать, мастер Дженники? Неужели мы вообще не сможем облегчать его страдания? Значит, моему бедному господину придется жить с болью, которая его убивает». Несмотря на то, что вы каждый день даете ему КВША...» Длинное лицо целителя стало скорбным. «Боюсь именно так, оруженосец. Он положил руку мне на плечо. Редкий жест среди Зидая и моего народа. Я вижу, как ты ему предан. И рассказал тебе печальную правду, чтобы ты мог выбрать собственный путь». «Путь?» — я был смущен. Мой путь совпадает с путем моего господина. Я останусь с ним, что бы ни случилось. И все же, — продолжал он, — выслушай меня внимательно. Я слышал, что лорд Энелуки дал злополучную клятву, которая привела к нынешнему катастрофическому положению. Я советую тебе запомнить этот урок. Не давай обещаний, о которых в дальнейшем пожалеешь». Тогда я не понял, что он имел в виду. Сейчас я смотрю на вещи иначе и благодарен Дженнике за то, что он пытался мне сказать. Но я был слишком захвачен моментом, страданиями моего господина и мыслями о том, как многим я ему обязан. Но если я когда-нибудь увижу Дженнике, то обязательно его поблагодарю. Он пытался думать о том, что правильно для слуги а не только о Его Господине, редкий случай в нашем мире».